Его неожиданно мягкий тон оказался последней каплей для моего самообладания. Слезы градом полились из моих глаз, прежде чем я могла что-то сделать. «Эй, Гвиндолин, мне очень жаль». Где он подошел вплотную ко мне, обнял за плечи и притянул к себе. «Я идиот, совсем забыл, что это должно быть для тебя», бормотал он мне где-то рядом с моим ухом. «При этом я все еще помню». Что за ужасное чувство было тогда, когда я прыгал первые разы, несмотря на уроки фехтования не говоря уже об уроках игры на скрипке?» Его рука гладила меня по волосам. Я всхлипывала все громче. «Ну не плачь», — беспомощно попросил он. «Все хорошо». Но ничего не было хорошо. Все было ужасно. Дикая погоня сегодня ночью, когда меня приняли за воровку, жуткие глаза ракочи граф со своим ледяным голосом и душащей рукой на моем горле, и, наконец, несчастный Вильбург, и этот человек, которому я воткнула в спину шпагу, и при этом еще тот факт, что я даже не смогла высказать Гидеону свое мнение, не разразившись слезами, и он теперь успокаивал меня. Я вырвалась. Небо! Да где же было мое самоуважение? Я смущенно провела рукой по лицу. «Носовой платок?» – спросил он и вынул из кармана лимонно-желтый платок с кружевами. «А в к сожалению, еще не было бумажных носовых платков, но я дарю тебе этот». «Только я хотела его взять, как возле нас остановился черный лимузин». Внутри машины нас ожидал мистер Джордж, с лысиной покрытым мелкими капельками пота, и при взгляде на него все мои бесконечно кружащиеся в голове мысли немного успокоились». И осталась только смертельная усталость. «Мы чуть не умерли от беспокойства», — сказал мистер Джордж. «О, мой бог, Гедеон, что с твоей рукой? Ты в крови, и квиндолин вся в слезах. Она ранена?» «Только устала», — коротко ответил Гедеон. «Мы отвезем ее домой». «Но так не пойдет. Мы должны вас обоих осмотреть, а твоя рана как можно скорее должна быть обработана». Кровь все равно уже перестала идти. «Это только царапина. Серьезно». Гвендолин хочет домой. Но она, возможно, еще недостаточно и лапсировала. Ей же завтра утром нужно в школу. Голос Гидеона принял знакомый надменный тон. Только на этот раз это относилось не ко мне. Мистер Джордж, она отсутствовала три часа, и этого хватит на следующие 18 часов. Может быть, согласился мистер Джордж.